Процедуры закрепления навыков. При приобретении эффективных навыков используются процедуры закрепления навыков, предназначенные для формирования и совершенствования навыков, а также повышения вероятности их использования. Без подкрепляющей практики тренинг навыков невозможен. Важность этого момента вряд ли можно переоценить, поскольку отработка навыков требует усилий и прямо противоположно приверженности пациентов с ПРЛ пассивному поведенческому стилю. Процедуры закрепления навыков представлены в таблице 11.2. Таблица 11.2. Процедуры закрепления навыков. Использование поведенческой репетиции. Терапевт проводит с пациентом ролевые игры. Терапевт руководит пациентом при отработке упражнений во время психотерапевтических сеансов. Терапевт руководит пациентом при мысленной отработке навыков. Терапевт руководит пациентом в реальных ситуациях. Подкрепление эффективного поведения. Предоставление специфической обратной связи – коучинг. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт наказывает или игнорирует поведение пациента, которое свидетельствует о поведенческом прогрессе последнего, но каким-либо образом мешает терапевту. Обратная связь, которая предлагается терапевтом, средотачивается скорее на мотивах, чем на выполнении. Терапевт не показывает связи между выведенными мотивами и конкретным поведением. Терапевт дает обратную связь относительно мельчайших деталей поведения вместо того, чтобы сосредоточиться на важных моментах.